Но и в этом случае вы обязаны думать только о своем собственном спасении, нисколько не заботясь обо мне. А теперь ступайте к дому Зеликмана, где вас ожидает любящая жена, от нее и получите самые убедительные инструкции. часть имею. Возле дома Зеликмана стояла коляска на рессорах, запряженная парою, лоснящихся от сытости лошадей, их спины были накрыты ковровыми вольтрапами На диване коляски явно томилась в ожидании вылежинская Штюркмайер, нервно поигрывая сложенным в трубку зонтиком. Посильно своим актерским талантам я изобразил радость мужа при встрече с женою. «Эльза!» — воскликнул я. «Наконец-то я тебя вижу!» Зонтик в руках жены оказался опасным оружием, наносящим весьма болезненные удары по моей голове. «Эльза!» Отделала меня так, что прохожие на тротуаре одобрительно гоготали над моими слабыми попытками закрыться от ударов. «Мерзавец! Грязная свинья!» — кричала Эльза, нарочито громко, объясняя свой гнев праведной женской ревностью. «Я несчастный!» — объездил весь Гамбург. заглянула во все вертепы на Швигере и Ульрику Гассе, пока не отыскала его, в этой помойной яме садись в коляску и молчи, пока цел. Я, как и положено виноватому мужу, покорно стерпел все оскорбления. Наша дружная семейная жизнь началась. Лошади выкатили коляску за ворота Санта-Паули, миновав озлобленные пикеты плоскогрудых и хищных сторонниц нравственности из армии спасения, и я робко сказал, однако вы были слишком откровенны в выражении своих чувств. Смотрите, от зонтика даже ручка отвалилась. — Так не быть же мне притворщицей, — ответила Эльза. — Уж если ревновать мужа, то надо это делать так, чтобы он навек запомнил. Мы миновали мрачную Микаэля с Кирхи. — Куда же мы теперь едем? — спросил я. — Домой. — Отмоетесь от грязи ночлежек, после чего я стану кормить вас ужином, как и положено, в милой семье.